Как и обещал лорд Дарок, утром бабуля была в хороше, уставшая, с тёмными кругами под глазами, но такая же боевая и решительная. Увидев меня, она первым делом отчитала за все выходки, пообещав придумать грандиозное наказание, а затем крепко-крепко обняла, благодаря за помощь. Владыка был прав. Женщин похитили изгнанные драконы, желавшие отомстить своему правителю. Объединившись с другими изгнанниками, они придумали план и почти воплотили его в жизнь, если бы не ряд случайностей, которые свели нас с Брояром, с вредным, но очень обаятельным двупостасным, ставшим моим первым мужчиной. Мариша, а чего этот махонатый Так на тебя смотрит, подозрительно спросила Верховная, глядя мне через плечо. Наверное, хочет подойти к тебе и поблагодарить за спасение. Это ведь его ты вытащила из лап живого пламени. Я помню цветочек, кого вытаскивала. Трудно не узнать будущего владыку пум, но сейчас он смотрит не на меня, а на тебя. И возникает у меня вопрос. Что здесь произошло, пока меня не было? Ох, бабуля, многое. Уклончиво ответила я, стараясь сменить тему. Но об этом я расскажу тебе после того, как поешь и отдохнёшь. Кстати, о вопросах. Когда ты собиралась рассказать мне про вас с лордом Дарриком? М-м, непосредственно в день свадьбы? И ни часом раньше. Почему? Возмутилась я, чтобы ты ничего не учудила. Теперь же придётся следить. Ба! Возмутилась я, а затем почувствовала, как на талию ложатся мужские руки. Вверховная. Раздался над головой голос барояра. Рад, что с вами всё хорошо, и благодарю за спасение. Не за что, голубчик. А ты звалась бабуля, гляди на оборотня, не добрым взглядом, а руки мы на радостях распускаем. Ну что вы исключительно на правах её мужчины. Что? Возмущённо выдохнули мы с любимой родственницей. Ну как, что? Я пометил вашу внучку, и теперь она принадлежит мне. А, моё мнение по этому поводу ты узнать не хочешь? Зачем? Если я и так знаю ответ. Нагло заявила зеленоглазая морда, довольно щурясь. Конечно, знаешь, ведь он отрицательный. Что? На сей раз возмущение выразили Верховная и браяр. Я не согласна с твоей кандидатурой на роль своего мужчины. Спасибо, конечно, за всё, но это ничего не значит. И вообще, может, я ещё не нагулялась. Ты ещё не научилась? возразила бабуля, а затем выругалась. Ах, ты кошака блязлый! Значит, я его спасла, а он вместо благодарности совратил мою кровиночку да за такое ноги её не будет на территории пум. Да, выдохнул Брояр, перестав улыбаться. Что слышал, Броярат? Мар-арат. По распределению моя девочка должна была стать дарной вашего рода, но после такого, а могу я выдвинуть свой род в качестве кандидатуры? Спросил владыка Медведи, не известно, когда присоединившийся к представлению готов предложить не только место Дарны, но и своей жены. У вас есть своя Дарна, так что закатай губу. Возразил ему владыка Волков, подаваясь вперёд. Прекрасная Марика, у меня два сына, каждый из которых почтёт за честь стать вашим супругом. Расслабились все. Вмешался в беседу лорд Дарок. подмигивая мне алым глазом. У меня уже есть идеальная партия для девочки. Намира, дорогая, а как ты смотришь на идею двойной свадьбы? Ум бью. Всех выразила свои мысли верховная, а затем схватила меня за руку и повела в неизвестном направлении. Впрочем, Совсем скоро выяснилось, что шла она в свои покои, расположенные на этаже владыки. Вот так и узнаёшь интересные подробности о собственной родственнице. Всю дорогу верховная молчала, громко и недовольно сопя. Но стоило закрыться дверям спальни: "Ох, Мариша-Мариша, куда же ты влипла?" Самое интересно, бабуль, Смущённо ответила я, опуская глаза. Оставила тебя одну на двое суток. И вот итог собственный. Обортинь и четыре предложения о замужестве. И что мы будем делать со всем этим? А ничего ба. Пожав плечами, я села в ближайшее кресло. Вернусь в обитель и буду учиться дальше. Получится ли цветочек? Я ведь видела, как ты смотрела на кошака. Нравится он тебе? Не знаю. Мы с ним слишком мало знакомы, всё получилось как-то спонтанно. А ещё у меня пораснулась сущность суккуба. М-м, тогда всё совсем плохо. Покачала головой любимая родственница. Так-то у тебя ещё был шанс сбежать от балахастова. «Но если на него отреагировала твоя сущность, уже не отвертишься». «Почему?» — не поняла я. «Кровь демонов соблазна просыпается только в союзе с истинной парой. И эти чувства на всю жизнь. Не станет его, ты отправишься следом». «Как папа за мамой?» Да, моя маленькая. Я очень надеялась, что ты никогда не встретишь свою половинку. А оно вон как получилось. И что мне теперь делать? растерянно спросила я, глядя на бабулю. Терпеть, Мариша. Максимум месяца сады, и ты сдашься. В каком смысле сдамся? Воскрешь замуж за своего Балахастова? потому что оборотни так легко не сдаются. «Уж мне ли не знать?» — усмехнулась Верховная.